«На твое место нужно бы помоложе кого?» «У меня дело расширяется. Рабочие начинают фардебачить. «Ну, в сущности, там живет цыган», — перебил пристав. Он никак не ожидал, что разговор примет такое неприятное направление. «А кто этот цыган, пока не ясно для меня». «Я думаю взять с десяток стражников, окружить скалу с избушкой». Да и сцапать этого разбойника. Цыгана? Да, цыгана. А нет ли у него цыганки? И еще карлы? Ну, этого я не знаю. Какой цыганки? С бородавкой возле левого уха. Пристав стоял, нагнувшись над Прохором и уперев кулаками в стол. «Ты все хочешь Вильнул он глазами, отошел к окну, открыл раму и стал глубоко вдыхать освежающую вечернюю прохладу. Плечи и спина его играли, он дрожал. Волк лег у ног хозяина и стукнул раза три хвостом. Федор Степанович повернулся к Прохору и сказал над треснутым хриповатым голосом, «Шутки шутить со мною, Прохор Петрович, брось!» «А я и не шучу!» — спокойно ответил Прохор. Он делал красным карандашом пометки в ведомости, как бы давая понять, что дальнейший разговор с приставом ему мало интересен. Но пристав напорист. «Ты врываешься в мое отсутствие к моей жене», — начал он, часто взмигивая заплывшими от вина глазами, — «ты действуешь как сыщик, как последняя щейка, грозишь наденьке каким-то дурацким протоколом. Что это такое, а? Нет, что это такое? Для тебя, может быть, протокол дурацкий, а для меня не дурацкий. Стоимость 20 фунтов золота. Я записал в твой счет. Спасибо, спасибо. Пристав боднул головой, закупил прыгавшие губы, правой рукой схватился за спинку дивана, левой отбросил за плечи усы в разлет. «Допустим, так. Ну, допустим, я вор и мошенник. Но почему же это золото твое?» «Оно было бы мое!» Все так же спокойно, сделанным невниманием к словам пристава, ответил Прохор, упорно перелистывая ведомость. «Ах, вот как! Оно было бы твое! Оно было бы твое! Но почему, признайся!» «Ты жулик, ты грабитель, да?» Полил каких пулемета Пристов. «Нет, я просто коммерсант. корень. принес бы его мне и продал, а теперь...» И Прохор развел руками, все еще не поднимая глаз на Пристова. Овладев собой, Пристов заложил руки назад и с задорной усмешечкой покачал покачался грузным телом. «Прохор Петрович!» — сказал он официальным тоном. Я все-таки просил бы вас со мной не шутить, а я и не шучу. Снова повторил Прохор. Вы, Прохор Петрович, в моих руках, а вы в моих. Стоит мне только... Знаете что, и от ваших дел, от ваших предприятий пыль пойдет. Ну да и вам не сдобровать. Прохор отложил ведомость, взял другую, стал класть на счетах цифры. Я вас продам, предам, упекарчу на каторгу. Я вас тоже плевать. Я своего добьюсь и пулю в лоб. Я тоже. Ах, как вы мне мешаете, сморщился Прохор. Ристов расслабленно сел на диван, брюхо легло на колени, согнулся, закрыл ладонями лицо и шумно вздохнул. Тогда Прохор... Мельком взглянул на него. Чувство превосходства над этим жирным битюгом заговорило в его сердце. Прохор сильнее заскучал на счетах. Пальцы холодели, работали неверно. Он сбрасывал итоги, щелкал костяшками снова и снова. «А как бы мы могли работать с тобой, эх, Прохор Петрович?» «Что? Что ты сказал?» Пристав отер глаза платком, крякнул, высморкался и повторил фразу. Прохор поднял голову между бровями, как удар топора, прочернела вертикальная откладка. «Что-что?» Прохор поймал шмеля и оторвал ему голову. «Работали бы дружно, душа в душу, ни страха, ничего, королями царствовали бы с тобой и шире дорогу!»